Глава восьмая. Часовщик. Ночью они спали так, как спали в последние дни, на одном одеяле, прижавшись спинами друг к другу, положив оружие под руки. В воздухе стояло тепло, но трава к вечеру отсырела, грозя к утру покрыться изморозью. Кай лежал на боку, чувствовал спиной тепло Катиме и вроде бы думал о чем угодно, о странном появлении неизвестного ему брата, о пропавшей кружевной рубашке от Варсы, о дальнейшем пути и о судьбе укрытых им в дальнем краю близких. Пока не понял, что думает он на самом деле только об одном – как бы повернуться на другой бок и обнять, прижать к себе с каждым днем, с каждым мигом неостановимо прирастающую к нему девчушку. Понял, но не сделал этого. В который раз ему показалось, что делать этого не следует. Почему? А кто его знает? Стояла эта самая ощутимая невозможность, как комок в горле. Кай прислушался к фырканью коня, который пася поблизости и приоткрыл глаза. Молодец, как и следовало, не отходил от собирающегося заснуть хозяина. Лошадкой Катиме сторонилась черного гиганта, переступала в стороне. Васа и Мити, последние так и не произнес ни слова с момента первой встречи, все еще сидели у костра. Вечером Катиме уже привычно напевала, раскидывая над становищем невидимую малскую сеть. А Васса смотрела на нее и посмеивалась, словно ее младшая подруга собирала и раскладывала на ладони безделушки какие-нибудь цветные стеклышки со сглаженными хурнайским прибоем краями. Впрочем, сеть была невидимой не вполне. Как казалось Каю, она словно расчерчивала ночное, озаряемое жидкими всполохами пагубы неба, едва приметными линиями. Казалось, моргни один раз другой, и пропадет эта сетка, как смывается с глаза слезой прилипший волосок но нет, не пропадала. Как она сказала? И ты можешь колдовать? Кай шевельнулся, поморщился от страна непроходящей боли в плече, согнул руку, растопырил перед лицом пальцы. Нет, кое-чему он все-таки научился, мог изменять цвет глаз, который делал его слишком узнаваемым чуть ли не в каждом селении тыкана. Немного изменить черты лица, но сделать невидимыми собственные пальцы что однажды присоветовал ему его отец, его настоящий отец, так и не смог. Впрочем, а очень ли он пытался? Всегда находились более важные дела, так ведь и путешествие в намерство отложил до того самого предела, которое едва не привело его к непоправимому опознанию. А может быть и привело. Кай опустил руку, нащупал на поясе рукоять странного меча. Тот привлек его с первого момента, едва Катемия выложила вроде бы обломок оружия из корзины на стол в оружейке. Тогда эта странная остальная культя показалась Каю напоенной магией. Потом это ощущение исчезло. В нем не оказалось магии. По крайней мере, Кай не ощутил ничего такого, что привык при себя считать признаками магии. Никакой напоенности силы или никакого следа бывшей силы. Ему казалось, что он ощупывает не рукоять оружия, а горлышко пустой фляжки. Пустой и высохший. Хотя никакого сосуда внутри сплетенной и странного серого сплава рукояти быть не могло никогда. Рассмотрев оружие пристальней, Кай уверился в этом на первой же стоянке. Внутренние края полос были острыми, чуть ли не специально заостренными. Нет, в древнем мече или его обломках имелся какой-то особенный секрет. Катиме поежилась, зашевелилась, прижимаясь к Каю плотнее, потом вовсе развернулась и прижалась к нему грудью, обняв его рукой, предварительно стянув на себя одеяло. Осторожно, чтобы не разбудить спутницу, Кай чуть отодвинулся, улыбнулся и закрыл глаза. Перед завтрашним переходом следовало хорошенько отдохнуть. Полежал еще минуту, раздумывая, а не повернуться ли и не обнять Катиме как вдруг откуда-то с севера донесся тяжелый гул, словно обрушилась огромная шахта или осыпалась целая гора. Кай поднялся. «Что это?» – вскочила на ноги Васа, посмотрела на охотника, носевшую протирающую заспанные глаза Катиме. ке весь обоз тревожно зашевелился, но небо было привычно темным, взбадривая ночь языками пламени и каким-то уже ставшим привычным запахом старого заброшенного кладбища. «Кета?» — повторила васа «В обозе только и говорят о каком-то предсказании кружевницы». «Кета?» — кивнул Кань. Утром оказалось, что и Васса, и Мити последовали примеру спутников. Накрылись одеялом, прижались друг к другу, пытаясь сохранить тепло на белесом ковре, похрустывающей от измероси траве. Кай поднялся и начал растирать руку и ногу, чтобы затем привычно размяться, отметив, что и обоз в светлеющем сумраке готовится к переходу. И Катиме, как всегда, уже на ногах, умыто, причёсано, и котелок на огне попахивает парком. «Прости», – смущенно шмыгнула она носом, – «лихорадка твоя спадать стала. Ты уж не такой горячий, а я привыкла. Всё одеяло на себя намотало». «Ничего» поморщился Кай, потому как неожиданно отозвалась болью, вроде бы уже зажившее ребро. «Разживемся еще одним одеялом в ламене. Большим одеялом», – добавил он, заметив мелькнувшую в глазах Катиме досаду. «Давай-ка, поднимай наших спутников». «Сейчас», – сонно пробормотала Васа. «Еще несколько минут. Мне снится, что я купаюсь в теплом Хорнайском заливе». «Нет, все, разбудили». После короткого завтрака путь, в котором предстояло двигаться быстрее, чем обычно, продолжился. В ста шагах за всадниками дружно загромыхали и заскрипели телеги. Дорога была наезжена, но деревни, которые стали наконец попадаться чаще, были брошены и чаще всего разорены. Ближе к полудню Кай разглядел первого селянина. Он стоял на краю очередного пепелища у колодезного сруба. Глаза его были закрыты, руки опущены, рубаха свисала вниз лоскутами и развивалась на ветру, путаясь в голых ногах. «Приделанный?» – спросила Катиме. «Да», – кивнул Кай. но «Носнулый. Если его не трогать, он упадет через неделю. Но подходить к нему не стоит еще с месяц, пока тело не разложится. Дикий, конечно, подобен болотной росянке захлопывает рот, если сунуть палец». Откусит, постоит на день-два дольше. Хотя, возможно, что он сам приманка, ведь он стоит возле колодца. Так, может быть, его следовало бы убить? Сдвинула брови Катиме. Убивать тогда, когда не можешь иначе, — ответил Кай. И даже в этом случае пролитой крови хватит, чтобы вымызаться с головы до ног. Вдруг за спиной послышался стук копыт и гортанные крики. Кай оглянулся. Приделанный, бывший некогда селянином, стоял неподвижно, но к нему мчался всадник. джези воскликнула Катиме. Подручный Тузи явно решил покрасоваться. Он пригнулся к шее коня и выставил вперед кривой акский меч. За ним с молодецкими воплями следовали двое его приятелей. Тузи с прочими вольными стражниками горцевал у крайних подвод. «Ублюдки!» — прошептал Кай. Мечта джези сверкнул взлетевший над водой рыбой, и голова селянина покатилась в пыль. Наемник радостно заорал, описывая круг возле колодца, а его приятели спрыгнули с лошадей и бросились рубить все еще стоявшее тело селянина. Расплата наступила мгновенно. Раздался негромный свист, над колодцем вздулось угольное облако, словно чьи-то непомерные губы фыркнули в дымоход. Затем изогнулось что-то огромное с когтями, И оба молодца с мечами разом захрипели, сминаемые в мертвой хватки На показавшемся над срубом сером бугре блеснули пламенем щели глаз. И тут же один за другим прогремели два выстрела. Страшное существо взвыло, засвистело и скрылось внутри колодца, у волоча за собой трупы. Свалившийся с лошади та джези подвывая от страха, пополз в сторону. Кай посмотрел туда, откуда прозвучал второй выстрел. Лишь на доли секунды уступивший выстрелу охотника. За спиной Тузи опустил ружье рослый всадник с открытым лицом. Он приложил ладонь к груди, кивнул охотнику и вернулся в обоз. «Часовщик», — тут же сказала Катиме, — «идет в ламен с двумя подводами. Зовут, кажется, Истарк». Это он подрядил Тузи. «Ловок, но выстрелил после тебя». «Выждал», — с интересом заметил Кай и положил свой заряд точно туда же, куда попала и я. А между тем зверь дернулся, да и ружье часовщика обычное, из тех, которыми владели гвардейцы ише Если он и часовщик такой же, как и стрелок, то это лучший часовой мастер Текана. «Что это было?» — подала лошадь вперед Фаса. Воительница выглядела встревоженной. Рученник ответил Кай, — «обычная пустотная мерзость» но откормившаяся до приличных размеров, что-то вроде огромной мокрицы с лапами или с крышнями. «С ней покончено?» – спросила Васа. «Нет», – покачал головой Кай. «Но сейчас на нее нет времени. Чтобы она сдохла, нужно забросать колодец камнями. Она не выносит сухости. Задержимся, не успеем засветло подойти к крепости». «И много еще будет подобной мерзости ламена поезжилась кесарка. «Не знаю», — тронул коня Кай. «Пагуба не закончилась, так что эта мерзость может появляться, как грибы после дождя. Доломена предлагаю утроить осторожность». «И все?» — заорал за спиной Кай тузи «И все? Ты так и поедешь? Ты охотник или кто? Что делать-то?» Главарь охранников тяжело дышал и скрипел зубами. «Брось в колодец Таджези», — посоветовал Кай, придержав коня. «Может быть, ручейник подавится придурком?» и тебе будет хлопот меньше. «Подожди!» – стиснул кулаки, вдвинул меч в ножны верзила. «Я знаю, что мои ребятки уже мертвы, но ты вот сейчас поедешь дальше и оставишь эту мерзость в колодце?» «Что сделал ты в лесу?» – поинтересовался Кай. «Мне плевать на лес!» – зарычал Тузи. «Я спросил об этом колодце. Что ты будешь делать теперь, охотник на нечисть?» «Поеду дальше», – кивнул Кай. «Всегда следует выбирать главное, воин!» Последнее слово охотник произнес едва уловимой насмешкой и добавил. «Если бы я не выбирал главное, сейчас бы я отправился к твоему часовщику и предостерег его относительно твоей доблести». Тузи выругался и развернул коня. «Зачем ты его злишь?» – спросила Васа. «Такие, как он, опаснее иных смельчаков. Они достаточно умелы, чтобы ужалить» и слишком глупый, чтобы понять, что этого делать не следует. — Ты об этом думала, когда встала под его крыло в кривых соснах? — прищурился Кай. — Я не меняю господ от каждого сквозняка, — фыркнула васа Мне нужны были попутчики до да Кеты. Он мне подходил. Если бы мы добрались до конца пути из Тузи, я должна была бы заплатить ему пару монет серебром. — И ты бы заплатила? — удивился Кай. — Откуда я знаю? — пожала плечами Кесарка. Зачем забивать себе голову предположениями? Всякому решению свое время. Привал будем делать? Нет, мотнул головой Кай. Перекусывай на ходу. Васа приподнялась на стременах, обернулась язычной гаркнула в сторону обоза. Нет. Может быть, ты подряд проводника-охранника взяла? Хмыкнул, присматриваясь к безжизненному проселку Кай. Зачем? Удивилась Васа. Какой я проводник против тебя? Вот что ты теперь высматриваешь? Выжиги от двоих всадниках в черном? Нет, покачал головой Кай. Давно уже нет. Некого им было выжигать. И это плохо. Очень плохо. Почему? Спросила державшаяся поблизости Катеми. Эти места никогда не были ласковы к путникам, объяснил Кай. В округе всегда было полно разбойников. Да что там, многие селяне ночами становились лихими людьми. Большие обозы они не трогали, а одиноких или немногочисленных путников не пропускали. Если теперь этих разбойников нет, как, впрочем, нет и деревень, значит, кто-то другой властвует тут. Вроде той мерзости из колодца, поняла Васа. Может быть, кивнул Кай. Или что похуже. «Пределанные?» – прошептала Катиме. «И пределанные, и предделыватели». Заметил Кай и с досадой пришевелил левой рукой. Рана была глубокой, но даже для глубокой раны она затягивалась слишком долго. Хорошо хоть лихорадка спала и понемногу начала рассеиваться слабость. Как раз после визита к Халане. «К пеплу киклы!» прошептал Кай и тут же снова поскреб пальцем шею в вырезе рубахи. «И все-таки куда же пропало зеленое кружево?» «Ерунда!» Бодро воскрикнула васа и пришпорила коня, чтобы вырваться вперед и герцуя развернуться перед спутниками. «К вечеру будем на границе ламенских пустоши. Завтра еще один переход и ламен. А южнее ламена уже поспокойнее будет. И купцов больше, и татя не заглядывают, и пределанные редкость. Или не так?» «Увидим», — ответил ей Кай. Крепость показалась за час до наступления сумерек. По левую руку все так же тянулся чахлый лес с редкими затянутыми бурьяном разоренными деревнями. Справа, из-за известковых увалов, то и дело поблескивала серая лента Эрхи, пока ей не вздумалось повернуть к западу, чтобы петлей в сотни риг обогнуть ламенские земли. И вот как раз на этом изгибе и высился белесы, покрытый редкой травой холм, на котором стояла крепость. Впрочем, почти все ее крепостное достоинство осталось в прошлом. Башни были обрушены наполовину, и от стен остались едва различимые валы в три или четыре локтя. Только внутренний бастион, хотя и зиял прорехами вкладки, продолжал маячить на фоне красного неба гордым силуэтом. «Воды нет», — пробормотала Катиме. «Почему?» — не понял Кай. «У нас два меха воды, полные». «Там!» — девчонка тревожно поежилась и протянула руку вперед. Я не на крепость смотрю, на реку. Приглядись. Кай перевстал на стременах, стянул с головы колпак. Рядом придержала лошадь Васа. Вода в реке еще была, но ее лента сузилась, разделилась на узкие ленточки, между ними выступало и дно, и песчаные отмери. — Что случилось в Кете? — помертвела Васа. — То, что и предсказывалось, — ответил Кай. Камень и вода. И если здесь ее нет, то она вся там. В крепость. Завтра тяжелый день. Будет нужен отдых. Копыта лошадей застучали по камню, вслед за ними загрохотали телеги. И вот весь обоз медленно въехал в не слишком просторный двор. Среди обломков камня и полусухих кустов струился дымок. У небольшого костерка сидел смуглый человек в дорожном плаще и помешивал в узком котелке какое-то варево. Длинные волосы путника были зачесаны назад и заплетены в косу. Из-под низкого, но широкого лба смотрели серые глаза. Тонкие губы подчеркивали правильную линию подбородка. Оружия у него не было, только резной посох лежал тут же, возле костра. Вторая рука его удерживала скалящего зубы и шипящего хорька. Незнакомец поднялся на ноги, едва Кай только въехал в узкий проход одной из башен. И уже не садился». Приложив руку со зверем к груди, он кивал каждому следующему всаднику или вознице и беспрерывно повторял. «Аиш! Путник! Иду в кету из ламена!» «В кету иду! Аиш! Путник!» Кай спрыгнул с лошади, нашел взглядом Васу. «Послушай, у тебя так хорошо получается командовать этой обозной братьей! Наведи порядок!» А то ведь не успели подводы расставить, как все повалили к обрыву смотреть на обмелевшую реку. В бастионе три прохода. Поручи каждый проход кому-нибудь понадежней, чтобы хоть кто-то мог не сомкнуть глаз. Да предупреди, что выходить будем с первыми лучами солнца. И если в конце пути эти бедолаги захотят с тобой расплатиться за хлопоты, я не позарюсь ни на одну монету. Сочтемся, если что, — подбегнула Каю кисарка. — Держи, — он протянул по воде молодца Катиме. В северном углу двора каменная корыта, в нем обычно собирается дождевая вода. Да не спускай глаз с этого путника. Не нравится он мне. Стоянка была знакомой, и на первый взгляд ничего на площадке среди серых камней не изменилось. Разве только тесновато раньше было. Всегда кто-то околачивался, поджидал попутчиков, порой и пост ламенской стражи имелся, и какой-нибудь трактирщик тент раскидывал. А теперь только этот странный путник с посохом и хорьком с диким хорьком. Припадая на ногу, Кай поднялся на полуразрушенной стене на самую высокую башню. Конечно, не так уж она была и высока, но местность оглядеть позволяла. На западе, отсвечивая красным в обмелевшей эрхе, садилось солнце и бугрилось пологими холмами степь. На севере тянулся неровной линией все тот же чахлый лес, а на юге и востоке как раз и начинались ламенские пустоши. Среди редких групп деревьев выселись поросшие бурьяном отвалы. Видно, не всегда соблюдались законы ламенских правителей о доставке пустой породы к угольному валу. Тут и там торчали покосившиеся столбы. «Все-таки это дикость!» — он слышал Кай голос незнакомца. Он обернулся. И Старк поднялся вслед за ним на башню беззвучно. Это было удивительно. Но он и в самом деле смог подобраться к Каю со спины так, что охотник этого не почувствовал. У часовщика было открытое спокойное лицо с широким лбом, доброжелательным взглядом и правильными линиями носа, губ, подбородка. На охотника он смотрел с интересом. Истерк потянулся, дав разглядеть простую одежду из добротной ткани и, главное, пояс, на котором висел только кинжал, хотя поблескивали и кольца для меча, и подмигнул Каю. Знакомиться не будем. Ты знаешь мое имя, я знаю твое. Тем более, что и опасного пути-то осталось всего на один завтрашний день. Но посмотреть друг на друга следует. Мало ли что. «Что ты называешь дикостью?» – спросил Кай. от чего то он почувствовал неприязнь к этому уверенному в себе мастеру, хотя никаких причин для собственного раздражения не находил. «Разве исключая непостижимую ловкость и меткость часовщика?» «Обычаи», – объяснил Истарк. С полгода назад я проходил ламянскими пустышами обратил внимание на эти столбы. Нет, я понимаю, что казнить дорожных разбойников в этих краях принято на столбах, но когда таких столбов становится больше, чем колодезных журавлей, всякое путешествие кажется малоприятным. Что изменилось за полгода, — прищурился Кай. Все, — жестко сказал истарк Вдоль Эрхи было не счесть деревенек, Народ в них жил двуличный, даже вороватый, но привычный. Имелось из десяток постоялых дворов. Крестьяне торговали овощами вдоль дороги. Теперь нет ни деревень, ни трактиров, ни души. Пагуба пожал плечами, в который раз вздрогнув от боли пронзивший левое плечо Кай. Говорят, она как жар, то накатывает, то отпускает. — Ты ранен? — сдвинул брови Эстарк. — Не удивляйся. «Я часовщик, а часовщику без верного глаза никак». «Без верного глаза и твердой руки», — заметил Кай. «И твердой руки», — согласился и Старк. «Хотя ружьишко у меня так себе, но пристрелять пришлось. Время теперь сложное. Нужно оружие, охрана». «Да уж», — заметил Кай. «Порой охрана такая, что без оружия никуда». «Кипятком ошпариться нетрудно», — кивнул часовщик. «Однако суп без него не сваришь». «Можно ошпариться и супом», — ответил Кай. «И на уголек наступить, вылетевший из костра», — добавил Эстарк, и, повернувшись, чтобы спуститься во двор, проговорил через плечо. «Легко оступиться, когда над головой нет ни одной звезды. Ночь будет спокойной, но я бы присматривал за этим путником с Харьком. Он мне не нравится». «А я бы присматривал за твоими охранниками», — чуть слышно пробормотал Кай проводив взглядом неожиданно ловкого часовщика. Затем посмотрел на путника. Назвавший себя Аишем, все так же сидел у костра и только тревожно крутил головой, вздрагивая от каждого смешка в собственный адрес. Что-то было неестественное в его напряжении. Да. Пожалуй, он не был испуганным. Он старался казаться испуганным. Кай перевел взгляд на Катеми. Она занималась лошадьми, но то и дело посматривала на Аиша. Митя, как обычно, без лишних слов, раскладывал костер. Васа расставляла обозных, покрикивала на неторопливых стражников. У проваленной к косогору стены по-прежнему толпились торговцы, охали и размахивали руками. Кай вернулся к истарку. Ловко сбежавший со стены часовщик подошел к присосавшемуся к меху с вином Тузе. Тот, прищурившись, выслушал ненимателя, затем окликнул Таджези и показал на путника. Все еще поеживающийся стражник огрызнулся, но прошел в центр дворика и сел на поросшем мхом камень напротив Аиша. Путник принялся кланяться новому зрителю, и Старк продолжил разговор с Тузи, показывая на пару лошадей, подобранных после гибели охранников у колодца. Вожак наемников хмуро смотрел под ноги. Прежде чем спуститься, Кай еще раз оглядел стремительно темнеющий горизонт. Опасность присутствовала но не за стенами бастиона. Она таилась поблизости. Кто был ее источником? Путник с хорьком Тузи? Таджези? Уверенный в себе Эстарк? Молчаливый мети Веселая Васа? Кто-то еще? — Что скажешь? — спросил Кай уже в темноте, разрываемой на части отблесками сразу нескольких костров у Катими когда девчонка подала ему плошку с кашей, заправленной распаренной ягодой. «Никто не подойдет незамеченным», – пожала она плечами. «Мне кажется, что ночью опасности ждать не стоит». «Я говорю об опасности, которая может случиться поблизости», – заметил Кай и повернулся к путнику. Тот все так же сидел у костерка и точно так же помешивал, варивая в узком котелке, словно собирался выпарить и выжечь его содержимое. Таджези, сидевший напротив, клевал носом. «Что ты скажешь об этом человеке?» «Он человек», — уверенно заявила Катиме. «Непределанный». «Но кто он, не скажу. Приглядись, да у него вся куртка в оберегах, матовым бисером прошита, чтобы не блестела. Наверное, и под рубахой полно амулетов и ожерелей. Не прощупаешь». «Ладно», — решил Кай. «Тебя как будто прощупаешь. Тоже словно оберегами обвешано» сначала я ты караулишь за полночь поменяемся не ружья я все-таки сниму с лошади больно дорого оно мне досталось да и этот заговоренный путничок кажется мне поопасней того-то джези я тоже вскинулась к теме мешки оружие все сниму а зачем вот ведь недовольно крякнула васа но одеяло в которое успела закутаться скинула и подвинулась к костру я тоже поиграю в вашу игру завтра день будет тяжелым Так что лучше, если вы будете посвежее. Делим ночь на четыре части. Половину берем на себя мы с Митей, половину вы. Кого из вас будет первым? Меня, твердо сказал Кай. Если не поднимешь меня под утро, обижусь, прошептала ему на ухо Катими, но он не ответил. Сон вдруг навалился, затопил двор старой крепости мутной пеленой, смежил глаза. И проваливаясь в него, Кай схватился сначала за приклад ружья, а потом сжал рукояти сразу двух мечей, и так и вошел в сновидение. Он стоял в том же самом дворе, в утренней дымке, которая скрадывала очертания стен и башен, но не оставляла сомнений, они были неповрежденными, и двор покрывала ней трава и обломки известняка, а брусчатка. И не было рядом никого, ни повозок, ни лошадей, ни людей, только сам кай и мутная фигура неизвестного в арке ворот. Со стороны неизвестного подуло холодом. Кай поежился и бросил взгляд на самого себя. Он был обнажен по пояс. Почти обнажен, потому что руки, торс под горло, оплетала та самая пропавшая зеленая кружевная рубашка от мастерицы эскеты. Она словно обратилась в рисунок на коже Каю даже показалось, что узор сплетается с линиями его вен. в мгновение он увиделся, что видеть чудесное кружево только он сам. Его не должен видеть больше никто. Но его взгляд уже перебрался на мечи. Оба тоже были обнажены, но если клинок черного меча привычно поблескивал, успокаивая правую руку тяжестью и так и не разгаданный его владельцем силой, то второй меч лежал в левой ладони почти безжизненным обрубком, ненасытным обрубком. «Я сплю», — подумал Кай. «Идем за мной!» — донесся до него голос человека. Голос казался знакомым, хотя что было голосом вдолетевшим докая кая шелести? Так шепчет на ухо мать засыпающему в колыбели ребенку, и почти точно так же шепчет переполненным кровавым сладострастием палач о предстоящих муках, схваченный по рукам и ногам жертве. Так да не так. И все же, хотя шелест не был голосом, но он был узнаваем кто ты?» — спросил кай покажи лицо идем за мной повторил незнакомец и каю показалось что слова принесли стужу которая обожгла скулы кто ты и куда зовешь меня повторил кай и почти крикнул покажи лицо разве ты спрашиваешь где выросло зерно когда ешь хлеб спросил незнакомец или бредешь к роднику вместо того чтобы испить из реки когда я пью воду или ем хлеб, «Я вижу, что я ем и пью», — ответил Кай. «Ты же предлагаешь мне отпить из чаши с закрытыми глазами». «Я да боишься!» Все таким же шелестом или стуком мерзлых ветвей рассмеялся незнакомец. «Да мало ли чем ты захочешь меня угостить!» — крикнул Кай. «Не морочь голову! Отвечай! Кто ты и куда зовешь меня? Что ты хочешь мне предложить?» «Подняться на гору!» — рассмеялся незнакомец. «Стать выше других!» сильнее других, богаче других, могущественнее других. Или тебе никогда не хотелось занять подобающее тебе место, соразмерное отпущенному тебе судьбой, по праву несправедливо униженного, по праву величия твоих родителей Сакова и Ашар. Ты достоин большего, Кир, как бы ты ни называл себя, большего, чем бродяжничество. — Откуда ты знаешь о моих родителях? — спросил Кай. «Я знаю очень многое», — ответил незнакомец. «Хочешь знать многое? Иди за мной». «Недорога ли будет плата за многое?» — причурился Клай. «Не дороже, чем платит гирька, ложась на чашу весов», — ответил незнакомец. «Гирька принадлежит торговцу», — заметил Кай. «Все мы кому-то принадлежим», — со смешком вздохнул незнакомец. «И даже тот, кто считает, что не принадлежит никому», послушно отправляется к хозяину в миг собственной смерти. «Тогда ответь мне, что стоит на кону?» продолжал спрашивать Кай. «Сила, богатство, мощь, власть», перечислил незнакомец. «Да и та же смерть, чего уж скрывать». Он был опасен. Опасен с первой секунды. Опасен даже во сне. Кай почувствовал это немедленно, но продолжал разговаривать с незнакомцем, словно должен был или что-то выведать у него, или просто тянуть время. Ты можешь доказать мне свою силу? спросил он после минутного раздумья. Показать мне то, что ты можешь. Откуда мне знать, вдруг ты обманываешь меня, или хуже того, твоя сила, богатство, мощь и власть не подходят для меня. Мои сила, богатство, мощь и власть и в самом деле не подходят для тебя, ответил незнакомец. У тебя будут свои. Сила, богатство, мощь и власть. Почти безграничная сила и такая же мощь, которая позволит тебе умножать твое богатство и твою власть настолько, насколько ты этого захочешь. Ты будешь настолько выше всех тех, кто сейчас смотрит на тебя как на равного или даже как на червь, насколько твой конь сильнее обычных кляч «Так ты приделываешь?» — понял Кай. «Я призываю», — ответил незнакомец. «Пределанные — это звери, а я призываю не к дикости, а к порядку, к службе». «Я не служу никому», — твердо сказал Кай. «Чуть больше трех лет назад полсотни моих соплеменников служили из шейт и все они были убиты в спину». «Они не были твоими соплеменниками», — рассмеялся незнакомец. «Твое племя выше этой черни. Ты представить не можешь, насколько выше» но даже отпрыском твоего подлинного племени сложно избежать службы. Что же говорить, если они не смогли избежать пагубы? Так ты идешь за мной или нет? — Нет, — твердо сказал Кай. — Я могу призвать тебя и против твоей воли, — услышал он шепот. — Правда, не обещая, что ты не станешь пределанным, но всякий сам тянет свой жребий. — Покажи лицо, — потребовал Кай. «Зачем?» – удивился незнакомец. «Чтобы запомнить его», – сказал Кай. «Запомнить и убить тебя, где бы я тебя не встретил». «Смотри», – коротко ответил тот. Он шагнул вперед и сбросил капюшон плаща. Клочья тумана продолжали застилать двор крепости, на лицо незнакомца вдруг оказалось близким. Таким близким, словно Кай лежал, опрокинувшись навзничь, а незнакомец склонился над ним. Лица у того не было. Под капюшоном зияла черная пропасть, на дне которой красными щелями светились глаза. «Пошли за мной!» — зашумела Вушахкая, и вдруг неведомая сила поволокла его к арке ворот. Вот он сделал один шаг, другой. Опустился на колени, пытаясь остановиться, упал ничком, замедлился. Но что-то, что было сильнее его в несколько раз, продолжал тянуть его вперед что то затрещало под грудью задыхаясь кай бросил взгляд на едва начинающее заживать плечо и с удивлением увидел что опутывающая его торс кружевная рубашка словно напиталась соками зеленые нитки обратились зелеными ветвями которые цеплялись за камень вонзали с корнями вшивы мостовой задерживали кая мечи шепнул голос Варса ему в самое ухо Что, почти теряя сознание от скручивающей тело боли, просипел Кай? «Мечи!» — повторился шепот. Он приподнялся над камнем и вонзил между серыми брусками черный меч. Настоявший все там же в арке незнакомец вскинул руки, и Кая начала разворачивать, загибать вокруг клинка. «Второй меч!» — отозвалось в ухе. «У него нет клинка!» — процедил, простонал сквозь стиснутые зубы Кай. «Накорми его», — был ответ. «Иди за мной», — продолжал тянуть холодным из прохода незнакомец. Кай смотрел на странный меч одну секунду. Черная обрубок вместо клинка, странная рукоять, навершая в виде опрокинутого сердца с жадным отверстием в устье. Решение пришло мгновенно. Он согнул правую ногу и вонзил навершие в бедро. Страшная боль едва не заставила выпустить и второй меч, насквозь сквозь муку он уже знал, что и в его левой руке тоже есть меч. И тут же вонзил неведомо откуда взявшееся лезвие в камень. «Я не прощаюсь», — донесся откуда-то издалека голос, в котором было больше досады, чем злобы. А Кай поплыл, полетел в черную пропасть. Он выбрался из нее только под утро. Опасность, страшная опасность заставила его открыть глаза, поднять ставшие каменными веки. Над двором крепости начинался рассвет. Все спали. Спала васа согнувшись у потухшего костра. Спал Митти, посапывала, уткнувшись носом в спину Каю, Катими. Спали дозорные и сторожевые. Не спал только конь Кая. Фыркивая и порыкивая, он перетирал зубами разодранную тушку хорька. Путника аиша у костра не было. Лошади Катими не было. Только исходил удушливым сонным дурманом дымком, оставленный в углях котелок. Кай поднял ружье и разрядил его в голову собственного коня.